Но тут монах приказал: "Сними свиток. Посмотри, не спрятано ли за ним какого-нибудь рычага". Рычага за свитком не оказалось, но шаря по стене рукой, бедняга отцарапал руку о невидимый гвоздь. Вскрикнул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 Ладно, открыл дальнюю дверь слева. Входить не спешил. Сначала присел на корточки, махнул рукой, чтоб поднесли лампу, осмотрел пол. Ударил кулаком по татами, только потом наступил. Также сделал еще один шаг полку. Ему протянули бамбуковый шест. Монах потыкал в потолок, в стену,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 Верхняя половина его туловища скрылась из виду. А! Данёсся сдавленный вопль. Монах проворно отскочил в сторону, а Синдзо кулем рухнул вниз. В переносице у него засела стальная звездочка с остро наточенными краями. Отлично, сказал командир «Они на чердаке. Ты, ты и ты ко мне. — Стеречь ход. В дыру больше не соваться, не то снова сюрикеном кинут. Главное, чтоб синоби отсюда не вылезли, остальные за мной. Тут где-то должен быть и ход в подвал.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 Ох, до да чего же не хотелось идти простукивать подозрительный выступ. Но как ослушаешься. До да монах еще и поторопил: "Что топчешься? Живей, ты кто, рюхей? Сними ты этот колпак, он теперь не нужен, только смотреть мешает". Всё равно пропадать подумал Масса и сдернул капюшон. Все равно стоял к черным курткам и их командиру спиной.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 чуть не убил господин живой бледный с нахмуренным лбом в одной руке кинжал в другой маленький револьвер рядом мидори сан в черном боевом наряде только без маски здесь больше оставаться нельзя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 уцелевшие обитатели как Какусимуры. Первым делом следовало посмотреть, что творится снаружи. Масса сунулся к тому из окошек, в котором плясали багровые отсветы. Приник огненный бордюр из факелов охватывал дом полукругом от обрыва до обрыва. Меж языков пламени торчали силуэты с ружьями наперевес. Туда соваться нечего, это ясно. Масса перебежал ко второму окошку, но там и вовсе было худо, разъзявилась черная пропасть. Что же получалось? С одной стороны бездна, с другой ружья. наверху небо, внизу в полу на дальнем конце чердака желтел освещенный квадрат.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 Снизу доносился топот, шум голосов, враги уже шуровали в подземелье. Это означало, что скоро они доберутся и до чердака. Всё кончено. Спасти господина невозможно. Что ж, тогда долг вассала умереть вместе с ним.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 На что там би нужна минута. Пока Мидори-сан переводила его слова господину, Маса не спускал глаз с Дзёнина. Тот кончил возиться с бамбуковыми палками, стал просовывать их в узкий чехолчик, которому был прикреплен большой кусок черной ткани. Что за диковинное приспособление? Флаг.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 оставил вопрос без ответа. Там поднял ткань с вставленными в нее бамбуковыми стержнями, накинул на плечи, пристегнул, и стало видно, что никакой это не флаг, а подобие широкого плаща. Затем Дзюнин молча протянул руку, и Тансин вложил в нее обнаженный меч.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 Повсюду сновали черные куртки, а посреди коридора блестел башкой монах. "Не нашли!" орал он, нагнувшись к дыре в полу. "Простучать каждый сяку!" Примечание: сяку мера площади, 0,33 тыс. квадратных метра. Конец примечания. "Там обязательно должен быть тайник." оторвав голову от щели, масса взглянул на тамбу и вовремя. Дзянин нажал ногой какой-то рычаг, откинулся еще один люк, расположенный над коридором, прямой, как копье, старик спрыгнул вниз. Масса опять ткнулся носом в пол, чтобы ничего не пропустить. Ах, как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 И деревянный настил засеребрился над черной бездной. Вот Дзёнин стремительно выбежал на серебряную дорожку. Полы его плаща растопырились будто перепончатые крылья летучей мыши. С разбега, мощно оттолкнувшись ногой, Тамба прыгнул в пропасть. А как же последний бой чуть не вскричал Маса. Сначала зарубил бы десяток другой врагов, а потом можно и камнем с обрыва, но там бы не упал камнем, столпившиеся на мостике черные куртки взвыли от ужаса, да и у ума на лбу выступили капельки холодного пота, и было от Глава клана Момоти превратился в птицу.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 И догадался сам, бросились в дом. Еще бы командир убит. Главный ниндзя превратился в ястреба. Если б не видел собственными глазами, ни почём бы не поверил. Отцепление не было до да что толку. Прыгать вниз ноги переломаешь. Тут Кена 4. Примечание. Кен мера длины 1.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 Не хочет наводить преследователей на нас, догадался Масса. Тансин выдернул из земли факел, потом второй и ринулся навстречу врагам. Черные куртки отпрянули от двух бешено крутящихся языков пламени, но тут же снова сомкнулись вокруг синоби. Вот на ком-то вспыхнула одежда. Еще один своим отбежал в сторону, пытаясь сбить огонь с горящих волос.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 поручать. Я здесь. Еще чего? Массой слушать не стал, буркнул: "Как это я ее уведу? Я не там бы по небу летать не умею". Для наглядности помахал руками как крыльями, но господин, конечно, не понял. Разве ему без языка ему что-нибудь втолкуешь? толкуешь? куртки сгрудились у тела танцина, шумели, о чем то спорили. Многие из них убиты. в том числе и командир, но осталось еще больше Тридцать человек, Сорок? С устным счетом у Массы всегда было хорошо, и он принялся считать. У господина в маленьком револьвере семь пуль. Он Масса, может убить троих, если повезет, четверых. Мидори-сан ниндзя, она, наверное, уложит десятерых. рых. Сколько это получается?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 но унес недалеко всего на несколько шагов потом земля дрогнула заложила уши Маса обернулся. дом момоти тамбы обрушился аккуратно будто встал на колени сначала подломились стены потом колыхнувшись, грохнулась крыша раскололась пополам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 А почему вы не прилетели по небу, сенсей, спросил Масса. Я не птица, чтобы летать по небу. С обрыва я спустился на матерчатых крыльях, этому нужно научиться, объяснил хитрый старик, но Масса ему, конечно, не поверил. Что здесь случилось? спросил сенсей, глядя на лежащего господина и на руины дома. Где моя дочь?